«Что, черт возьми, случилось?» Курт растерялся, а это происходило с ним крайне редко. Заказчик обманул его, решил нанять еще одного исполнителя. Для чего это могло понадобиться? Он никогда не давал повода сомневаться в себе, всегда аккуратно и в срок выполнял все заказы. Неужели его самого Курта решили списать? Но почему? Он быстро разобрал винтовку, оглядел свою позицию, убедившись, что не оставил никаких следов, Дополз до места, где была закреплена веревка, стрелой спустился вниз, внимательно оглядевшись, перебежками добрался до дырки в заборе и, очутившись на улице, пошел, не привлекая внимания, к угнанной восьмерке. Он действовал механически, как говорят на автопилоте. Голова его была занята одним. Он анализировал сегодняшний инцидент и пытался понять его причину. Женщина, застрелившая Бурага, не была профессиональным киллером. В этом Курт был стопроцентно убежден. Не говоря уже о том, что она погибла сразу после убийства объекта, а настоящий профессионал, конечно же, подготовил бы пути отхода и не стал бы стрелять в такой безнадежной ситуации, прямо под дулами многочисленных охранников. Кроме того, Курт узнал бы профессионала даже на таком расстоянии, с какого он видел сегодня эту тетку. Профессионал двигается с экономной и гибкой грацией хищника, А эта странная женщина шла медленной, тяжелой походкой, как будто боялась расплескать что-то внутри себя. Естественно, она не профессионал. Кто же и зачем мог нанять для такого серьезного дела любителя? Это была загадка, непосильная для Курта. Но как бы там ни было, ему-то не удалось в этот раз выполнить заказ. Это был удар по его профессиональной репутации. Кроме того, сегодняшнее происшествие было неожиданным, а всякая неожиданность звучала для Курта сигналом опасности. Газета «Виват Петербург» от 22 декабря 1999 года. Виталий Вихард. Исследователь в области оккультных наук, эзотерический психолог, автор возрожденной уникальной техники, практической магии, ясновидящий, один из сильнейших колдунов России. Решение ваших проблем вне зависимости от расстояния и срока давности. Магия действия. Диагностика и снятие порчи, сглаза, проклятий, венца, безбрачия. Заговор на удачу в любви и бизнесе. Реализация конкретных целей. Коррекция семейных отношений. Ясновидение. Просмотр ситуации с выходом на причину неудач. Любовная остуда, отворот. Эксклюзивная техника любовной магии. Приворотное действие с одновременным устранением соперниц или соперников. Стопроцентный результат гарантирован. Во вторник Надежда добралась до дому только к 9 часам, потому что позвонила взволнованная Вероника, мама Димки, и плачущим голосом умоляла Надежду посидеть до восьми. «У нее, дескать, какие-то курсы, никак нельзя пропустить», А муж обещал утром прийти с работы пораньше, но никак не может, потому что у них в фирме огромные неприятности. Такое случилось, что по телефону она говорить не хочет, при встрече объяснит. «Не беспокойтесь, дорогая, я ребенка не брошу», — вздохнула Надежда. Все дела были переделаны, уроки выполнены. Первоклассник развлекался игрой в компьютер, а Надежда отскоки занялась ужином хоть это и не входило в ее обязанности. Но она представила, как прибежит запыхавшаяся Вероника и не будет знать, за что хвататься».